Без твоего участия тут не обошлось. Как это? Если уж ты контролируешь рынок, то контролируй его как положено. Если не хочешь, можешь не кормить, — обиделся Рашид. От твоей кислой физиономии скулы сводит. Нет уж, покушайте, пожалуйста, будьте любезны, — съязвила я. Мне необходимо вернуть свои денежки. Как только Рашид доел борщ, я села за стол и в два счета опустошила свою тарелку. «Послушай, я забыл, как тебя зовут», — нарушил молчание Рашид. «Лора. Лариса, что ли? Лора. Я привыкла, что все меня называют Лорой. А ты смелая девочка, отчаянная». Я таких не встречал. Правда, стрелять не умеешь, но это дело поправимое. Научишься. Ты хочешь сказать, что умение стрелять мне пригодится? А почему бы и нет? Жизнь — штука непредсказуемая. Тоже верно. Лор, сходи к деду. Попроси, чтобы он нам бутылочку горячительного достал. Хочется горло смочить, а то раны болят, сил нет терпеть. Здоровый мужик, а терпеть не умеешь. У твоего деда, кроме самогона, ничего путного не найдется. А самогон пить невозможно. Можно в любую минуту сгореть. Он взрывоопасный. Да брось ты! Некоторые люди всю жизнь пьют и ничего, не жалуются. К самогону привыкнуть нужно, а привыкнешь — за уши не оттащишь. Сходи к деду, возьми бутылку, пару стаканов и что-нибудь закусить. Может, рюмок? Я стаканами не глушу. Самогон из рюмок не пьют. На то он и самогон, что из рюмок им не напьешься. Я пожала плечами и пошла искать деда. Дед сидел в чулане и плел корзину. Увидев меня, он широко улыбнулся и спросил. — Ну, как себя чувствует твой женешок? Кто? — Женишок? Кто же еще? — Ты что, дед, совсем умом тронулся? — Разве я на невесту похожа? — Какая из меня невеста? — Я здесь по другой причине нахожусь. Рашид мне деньги задолжал и обещал вернуть. Вот я и жду, когда он на ноги встанет и со мной рассчитается. Не переживай. Если обещал, значит, отдаст. Хорошо бы. Рашид, дочка, словно ветер не бросает. Он человек честный. Дай-то Бог. Но я не за этим пришла. Дедуля, Твой пациент просит бутылку самогонки, пару стаканов и что-нибудь закусить. Если просит, значит отнеси. Ему сейчас самогонка до зарезу необходима. Боль она как рукой снимает. Дед достал запыленную бутылку с мутноватой жидкостью, пару граненых стаканов и положил на поднос немного нехитрой закуски. Неси, дочка, пейте на здоровье. Главное, чтобы на пользу пошло. Рашид, увидев поднос, заметно оживился. — Ну, Лора, наливай, — сказал он, приподнимаясь в кровати. — Как говорится, за знакомство. Закрыв глаза, я сделала крохотный глоток. — Да кто так пьет? — засмеялся Рашид. — Залпом надо, тогда толк будет. — Послушай, а чего этот дед так о тебе заботится? — спросила я. — А он наш внештатный сотрудник, — подмигнул мне Рашид. — Он что, на базаре, что ли, работает? — Нет, ему и тут работы хватает. Он заброшенный дом обслуживает.